Вторая. Язык. В темноте перемахнули плетень. Переползли к туалету, залегли. Ждать пришлось долго. Уже нервничать начали. Время уходит, смена караула скоро. Наконец, послышали шаги. Появилась темная фигура. Немец был слегка под шофе. напевал в полголоса Лили Марлен, любимую в вермахте. Еще в лесу разведчики договорились о действиях. Брать языка было решено после выхода из туалета. Когда немец зашел в дощатое строение, разведчики встали по обе стороны. Немец вышел, застегивая ремень. Николай ему въехал кулаком под дых. Немец от боли согнулся, рот разинул, сипит... пытаясь вдохнуть николай ему кляп в рот сунул игорь сделал подсечку свалил немца заломил руки назад удерживал пока николай веревкой связывал прислушались никто не услышал возни игорь пощупал погоны на немцы фонарик зажигать нельзя рядовой или офицер повезло пальцы ощутили на погонах квадратики гаупман по нашему капитан Николай прошептал, «Что ты его щупаешь, как бабу? Тащим!» Немца подхватили с обеих сторон, подтащили к плетню, аккуратно перевалили через ограждение, перепрыгнули сами. «Теперь надо как можно быстрее уходить!» Игорь, подхватив немца под локоть, стал уходить по лесу вдоль околицы. Николай из заранее припасенного узелка щедро сыпал табак, в смеси с черным молотым перцем на следы, чтобы собака не смогла взять след. Немцы в войсках широко использовали служебных дрессированных псов. ГФП держала ищеек, натасканных на поиск по следу, охранников всех мастей для караульной службы. В СССР до войны собаки были только на погранзаставах и в лагерях для заключенных. а во время войны их стали использовать как подрывников для борьбы с танками. Подвешивали на собаку взрывчатку, сверху штырек взрывателя. Обученный пес кидался под танк и ценой своей жизни подрывал вражескую бронемашину. Были еще собаки-санитары, но в исчезающе малых количествах. Игорь тащил немца как буксир. То ли пьян был сильно, то ли упирался – когда уже отбежали метров на триста от села, остановились отдышаться. Николай Кляп изо рта немца вытащил. «Переведи ему. Будет сопротивляться. Прирежу!» В доказательство Николай повертел финкой перед глазами пленного. Гопман стал бормотать о правах военнопленного, о гуманном обращении, от нецивилизованных методах ведения войны русскими. «О чем это он?» – Игорь перевел. «Заткни фонтан, немчура!» И вставил кляп в рот. Николай пригнулся, набросил на себя накидку, зажег фонарь. Чтобы сориентироваться, где они, по компасу сверился. Но компас хорош днем. По стрелке засек дальний ориентир высокое дерево. Трубу, холм, и топаешь к нему. Ночью с этим сложнее. На карте после села ручей обозначен. А в реальности его не было», – спросил из-под палатки. «Поинтересуйся у немца, в каком селе они стояли, как называется?» Игорь про себя чертыхнулся. Он сразу понял, что Николай спрашивать не просто так. Заплутали они немного, ошиблись при выходе. И, скорее всего, течением их отнесло дальше. Игорь вынул кляп «Как называется село, где стоит твой батальон?» «Клемятина!» Эти трудные русские названия. Николай название понял. Село на карте нашел, выматерился сквозь зубы. На карте села недалеко друг от друга. На самом деле между ними десяток километров. И не по дороге идти надо, а по лесу. Да еще осторожно, чтобы гитлеровцам на глаза не попасть. Да еще пленный, как гиря на ногах. Он потушил фонарик, накидку свернул. «Далеко от намеченного места попали?» – спросил Игорь. «Плюс десять». Игорь не сдержался, сплюнул. «Это по своим тылам десять километров два часа хода. А по-немецким и в темноте можно и в три часа не уложиться. Это только до засижья, а от него до болот еще час. А времени...» Игорь посмотрел на часы. Стрелки фосфорисцировали, без подсветки не видно. Половина первого ночи. В лучшем случае к половине пятого к болотам подойдут. Как раз светать начнет, как всегда летом рано. Стоит случиться маленькой заминки в пути, рассвет застанет их на открытом месте. Рисковать пленным и своими шкурами не за понюшку табаку. Так и сказал Николаю. «Не успеем к болотам выйти». «Сам так думаю», – буркнул Николай. «Стало быть, часам к четырем надо подбирать место для ночлега». Игорь припомнил карту. По другую сторону Днепра уже в этом месте болото идут до передовой. «А как через Днепр с пленным перебраться?» – высказал Николаю. «Предлагаешь к реке выйти? Вдруг лодку или бревно где-нибудь у берега обнаружим?» хм, «Я только озвучил мысль». «Нет, пусть дольше, но без риска. Болтаем много. Вперед!» И сам зашагал первым, следом за Николаем, пленный, подталкиваемый сзади Игорем. Шли долго, обходя овраги, перепрыгивая через ручьи. Пленному руки развязали, тот размял запястье и руки связали спереди. Через ручьи так перепрыгивать сподручнее, им и идти легче. На одном из коротких привалов Игорь спросил. Должность в батальоне. Начальник штаба. «Дислокацию своих частей хорошо помнишь?» «Провалами в памяти не страдаю». И немец сам задал вопрос. «Почему вы, немец, перешли на сторону русских?» «Я не немец, как раз русский». «У вас произношение подлинного немца и акцент берлинский». «Мне уже говорили, учителя хорошие были». «Котков, разговорчики», – прервал беседу Николай. «Я поинтересовался должностью», — говорит начальник штаба батальона. «Лучше бы он карту с собой в сортир захватил», — пробурчал Николай. «Подъем!» Шли до рассвета, оставили в стороне засижья. На ночевку остановились в небольшом лесу под вывраченной корягой. Уместились все трое. Похоже, зимой тут медвежья берлога была. Клочки шерсти были и звериным духом пахло. Котков, отдыхай, я покраулю, потом моя очередь дрыхнуть. Игорь вырубился сразу. Было бы лучше поесть, а потом спать. Показалось, только веки смежил, а уже Николай толкает. Все, не могу больше, глаза закрываются. Николай тоже уснул быстро. Немец тоже спал. Устал за ночь без сна, да и пешком прошли много. Игорь позлорадствовал. это не на самоходке кататься день пришлось провести в норе выводили немца оправиться доели банку консервов с зачерсвеевшим черным хлебом разделили поровну на троих если немца не кормить ослабеет а впереди предстоит самое трудное и неприятное передвигаться по болоту игорь имел опыт причем несколько раз вспоминал с содроганием особенно врезался в память случай после десантирования с самолета, когда его подбили зенитками. Думал, не удастся выбраться из зловонной жижи. Под ногами трясина, опоры нет, а в руках ни жерди, глубину прощупать, ни веревки, ни товарищей, которые могли бы помочь. Когда стемнело, двинулись. Впереди на удаление в полсотни метров Николай в случае опасности сигнал подаст. «Немцы беречь надо, не каждой группе разведчиков удается в поиске офицера взять». Добрались до болот. Немец головой покрутил, к Игорю повернулся. Разведчик кляп вытащил. «Вы хотите через болото идти?» Испугался немец. «Без проводника нельзя!» «Пройдем, каждому по палке сделаем, слега называется, и пойдем». «Это невозможно!» Игорь отвечать не стал. Финками разведчики срезали несколько относительно прямых и прочных стволов молодых деревьев. ими удобно перед собой трясину ощупывать. Болото оно обманчиво, кучка рядом кажется твердью, а наступи на неё под воду уходит, потому как это куст болотной травы корни в воде висят. А в случае, если в трясину угодишь, за эту сслигу тебя вытянут. Немцу руки развязать пришлось. «Иначе утонет». Первым Игорь двинулся. Небольшой опыт был. Жердиной прощупает дно. Чем потверже и помельче, там идет. Скорость передвижения совсем мизерная. Хорошо, если километр в час. А то и меньше. Спешка в болоте до добра не доведет. Немец за Игорем почти вплотную держался. Боялся очень. Повторял все его движения в точности. «Все». Треввоженное болото пугало, ткнешь палкой, а рядом с тобой с шумом газовый пузырь лопается, это болотный газ выходит. огня опасен, поэтому курить нельзя и открытым огнем пользоваться самоубийство. Николаю полегче по протаренному следу идёт от движения тины и рязка раздвигаются, как лед перед ледоколом. Один раз игорь оскользнулся. С головой ушел в омут, но выбрался сам. Немца от испуга трясло. Он только и повторял «Майн Год». Выдохли сильно и замерзли. В болотах вода холодная, всегда от подземных ключей. Да еще ноги приходилось вытаскивать из вязкого ила. Хорошо еще сапоги не потеряли. На востоке начало сереть. Над болотом туман повис, промозгло. Постепенно дно поднималось, вода не по грудь или шею, а по пояс, да и потверже грунт под ногами. Что сейчас Игоря беспокоило? К нашим вышли или здесь еще немецкие позиции впереди? Укрыться негде, в воде окопов нет. Расстреляют, как куропаток. Выбрались на сухое, без сил упали на мох. А вот бдительность потеряли на радостях. голос рядом Игоря холодный пот прошиб. Видимо, пост недалеко был. Караульный неслышно подошел, но следующая фраза успокоила. «Ручки подняли немчура, не то очередью обоих срежу». «Ну да, немец и Игорь в немецкой форме, хоть и мокрый, заляпанный. На Николая советская форма, но с немцами идет. Либо предатель, либо полицейский из дезертиров». «Свои, разведка!» Подал голос Николай. «Оружие в сторону отбросьте и руки вверх, чтобы я видел». Из-за дерева молодой боец вышел, автомат навел, палец на спусковом крючке. Николай и Игорь оружие в сторону отбросили, руки подняли, Игорь немцу перевел. «Руки подними и все приказания выполняй, мы к советским позициям вышли». «Поднимайтесь и вперед, ни шагу в сторону, застрелю». Так и шли около полукилометра. По краю болота были выставлены редкие посты, да и то для перестраховки. Ни одного случая перехода немцев через болото не было. Страшно. В неглубоком окопчике старшина. Землянку рыть бесполезно. Подпочвенные воды близко, вода зальет. Боец доложил, что задержал трех подозрительных. «Кто такие?» Старшина был в годах с опытом. Вёл себя спокойно. «Разведка полковая, 31-я армия. Прошу доставить нас штаб полка. Лучше к ПНШ по разведке». «Разберёмся. Оружие ваше где?» «Бросили по приказу часового». Старшина на бойца посмотрел. «Почему не прихватил? Всё же казённое имущество. Вернись и доставь. А вы присядьте». Разговор всё время с Николаем шёл. Старшина не знал, кто эти в немецкой форме – пленные или переодетые наши. Николай сел на землю, снял сапоги, вылил воду. также поступили Игорь и немец. Ждать пришлось долго, пока боец сходит за оружием. После болота автоматы были в грязи, и доведись стрелять еще неизвестно. Действовали бы. Чистить надо, смазывать. Старшина из окопчика связался по полевому телефону с начальством. Объяснил ситуацию. «Понял. Ждем». Через час подъехал грузовичок. Сильно потрепанная и латаная полуторка. Из кабины выпрыгнул лейтенант. «Эти?» – указал он на задержанных. «Так точно!» – вытянулся старшина. «В кузов их! Оружие в кабину!» В кузове уже сидел боец. На людей в немецкой форме внимания не обратил. Игорь понял, их ситуация не редкость. С другими разведчиками такое же случалось. Добрались до штаба полка. Всех трех сразу заперли в камере. В комнате с заколоченными досками окнами. Было слышно, как лейтенант говорит по телефону. Но слов не разобрать. Игорь на часы поглядывал. Фактически их поиск длился неоговоренной полтора суток. а двое с половиной приказ нарушили, но не по своей воле. Потом загремели ключи, на пороге стоял лейтенант из их полка. "Мои, хлопцы, один только незнаком". И языка взяли. "Так точно, офицер, начальник штаба батальона тяжелых самоходок. Едем". Лейтенант хозяин взял лейтенанта гостя под руку, отвёл в сторону. «Одно дело делаем. Давай вместе допросим». «Меня командование в штабе заждалось. Голову открутят, если задержусь. Парней моих почти трое суток не было. Думали безвозвратные. Хочешь, едем с нами. Послушаешь». Пэнша дюнин из их полка чувствовал себя на высоте. Только вчера от командира полка фитиль получил. «Почему разведка бездействует? Где язык?» А теперь ценного пленного дяде чужому отдать. Добрались на грузовике за час, потряслись изрядно. Но разведчиков напряжение отпустило. У своих теперь. Обмыться можно, в сухое и чистое обмудирование переодеться, горяченького поесть, а уж потом спать, сколько влезет. После поисков по тылам врага разведчиков обычно не трогали. Бойцам отоспаться надо, отдохнуть. По приезде в полк пленного увели в штаб, а разведчики к себе в землянку. Разделись друг друга из ведер холодной водой облили, хорошо бы в баню, да с мылом и мочалкой. В обороне водили бойцов на помывку, в банно-прачечный отряд, но то бывало иногда раз в десять дней, а то и в месяц, особенно в наступлении. Тогда не то что помыться, поесть было некогда и нечего. Полевые кухни отставали, а еще попробуй найди повар, где твоя рота и батальон. Переоделись свою форму, на полевую кухню пошли, обед уже прошел, но повар держал пайку для караулов, горячего супа поели, макароны по-флотски, а после чая горячего по котелку да с кусковым сахаром, а потом на нары в землянке, какое блаженство спать среди своих. Ни танкистам, ни пехоте – это неведомо. В поиске или рейде, когда группа разведчиков отдыхает, выставлен караульный. Но остальные все равно спят в полглаза, в полуха, на стороже. Полноценного отдыха не получается. Все время во вражеском тылу в напряжении, как взведенная пружина. При малейшем шорохе, шагах, позвякивании железа обязательно проснутся. Но даже если недалеко будут грохотать взрывы, будут спать спокойно. Такова уж человеческая психология в экстремальных условиях». Выспались славно, разбудил их посыльный. «К Пейнша Федёнину!» Игорь глаза протёр, на часы посмотрел. «Что за диво? Остановились, что ли?» Николай засмеялся. «Идут просто мы с тобой сутки проспали. Собирайся!» Начальство ждать не любит. Федюнин расхаживал по маленькой комнатушке. Под штаб приспособили большую деревянную избу. Одну из немногих оставшуюся целой. Вид у лейтенанта довольный. Поиск удачный вышел. Молодцы. Язык ценный оказался. Только успевали за переводчиком показания записывать. Память у него хорошая. На карте расположения всех частей на передовой показал. резервы а еще про последние приказы командования группы армий «Центр». А теперь то, что касается вас. Немец показал, что на склад пехотной дивизии привезли новые противотанковые кумулятивные ракеты «Мини-гранаты» «Хафт Аш-3». Склад расположен вот здесь. Подойдите. Лейтенант показал пальцем. Рядом населенных пунктов нет. Со дня на день мины эти должны по частям распределить. В рот и батальоны. Ставлю задачу склад взорвать к чертовой матери. Хорошо было бы одну мину, как образец добыть, но это уже сверхзадача. Даю два часа обдумать план, потом ко мне. Так точно. Оба разведчика вскочили, отправились в землянку. Я что ты не понял, это мина или граната противотанковая? Спросил Николай. Не знаю, сам в первый раз о такой слышу. Немцы начали производить противотанковую мину-гранату hhl с ноября 1942 года. В 1942 году успели выпустить 8,5 тысяч штук. В 1943 году 358 тысяч 400 штук. В 1944 году 187 тысяч штук. Довольно тяжелая, больше трех килограммов, в виде пирамиды, а наверху на вершине взрыватель. Внизу на подошве три магнита. Солдат мог метнуть ее в танк с близкого расстояния. а Лучше выбраться из окопа и прилепить к броне на горизонтальную или наклонную поверхность брони. Выдернуть терочный запал. Запал синего цвета горел четыре с половиной секунды. Запал желтого 7 секунд. За это время солдат должен был укрыться в окопе. Занятие опасное, ведь танки сопровождал танковый десант. После срабатывания запала происходил подрыв тротила. Кумулятивная струя гарантированно пробивала броню до 140 мм толщиной. Танк получал большие повреждения. Экипаж погибал. Высокое давление кумулятивной струи в закрытом и тесном боевом отделении танка шансов выжить не оставляла. Немцы здраво рассудили, что их противники могут взять идею магнитно-кумулятивных мин и применить. Как средство противодействия внедрили обработку бронетехники цемеритом. На броню наносился состав из смеси сульфата бария, поливинилацетата, пигмента охры, сульфата цинка и наполнителя. На танк Т-4 уходило до 100 килограмм. На Т-6 «Тигр» – 200 килограмм. Англичане разгадали состав «Цемерита» в 1944 году, взяв несколько образцов с подбитого немецкого танка. Начали готовить его производство, но сами немцы осенью 1944 года «Цемерит» производить и применять перестали. Причем без причин. Английская разведка подняла на уши всю агентуру узнать, почему. Но никаких фактов о неэффективности «Цемерита» или других причинах узнать не удалось. Скорее всего, из-за финансовых проблем. Под конец войны производства стали максимально упрощать и удешевлять. Тем более у немцев появилось более эффективное противотанковое оружие ближнего боя – «Панцерфаусты». Применяется дистанционно с 30-70 метров. Солдату не надо рисковать, подбегать к танку – бронепробиваемость приличная, а главное – циммерит не помеха. Помозговали разведчики над картой. Получалось лучше идти в немецкий тыл через болото. к Своим через него вернулись, и к немцам также пройти можно. Был еще вариант сплавиться по Днепру, но бойцы помнили – что течением их снесло значительно дальше, чем они рассчитывали, а делать крюк по немецким тылам, где в ближней прифонтовой полосе полно войск – занятий для самоубийц, тем более от точки выхода из болота до склада с минами ближе. На том и остановились. Начали обсуждать, как и чем взорвать. «Ты что-нибудь в минах понимаешь?» – спросил Николай. «Самое главное – увидел или нащупал, обойди стороной». «Там же много всяких мелких, но очень важных моментов. Скажем, взрывательно неизвлекаемость поставлен. Или их два. Один донный. Саперы по внешнему виду определяют тип мины. Сколько у нее взрывателей должно быть?» «Ладно, проехали. Предположим, обнаружили мы этот склад, сняли часового». «Давай беспредположим. Как?» «Ножами. Часовой должен быть не один». «Так и нас двое. Главное, в быстроте. Сняли и взорвали». «Как и чем?» «Что ты ко мне прилип, как банный лист? К... Место сам знаешь». «Думаю, возьмем по две-три гранаты F1. Если склад с минами, от взрыва гранаты мины сдетонируют». «Умный нашелся. Сколько секунд запал у лимонки горит? Три с половиной четыре?» «Потом склад на воздух взлетит. Ты успеешь убежать далеко?» Этим же взрывом тебя в клочья разорвет. Думать надо. Если у начальника боепитания мину с химическим замедлителем попросить или часовым механизмом... Откуда у него? Это только у диверсантов бывает. Да и то двумя уровнями выше полка. А кроме того, химический взрыватель установлен на одно время. Скажем, на 6 часов. Ты свою мину подсунешь, немцы свой склад вывезут. А потом наша мина жахнет. А вот смешно-то. Погоди, есть выход. Длинную бечевку, леску, метров на пять-десять -10 или 100 Лимонку подложим, к щеке бечевку привяжем. Отбежим за ограждение. Наверняка какая-нибудь ямка найдется. Ее заранее поискать надо. За веревочку и дернем. Ага, дверь и откроется. Какая дверь? Это я так. И сказки про красную шапочку. Похоже, вырисовывается. Идем к лейтенанту. уже время. Федюнин над картой сидел. Разведчики вошли, доложились. по лицам вижу, придумали что-то. Так точно. И Николай доложил план. В принципе, выполнимо. Вот бечевку мы не найдем, как и леску. А вот тонкую проволоку у саперов получится. За мной. Лейтенант шел быстро, разведчики еле поспевали за ним. Старший лейтенант-сапер, как услышал о проволоке, руками замахал. «Федюнин, ты шо, сказився? 100 метров проволоки!» Да не жмись, тебе же можно сказать, помогаем. Парни в тыл идут, склад с минами взрывать. Тебе же потом легче будет, а ну, как их немчура в землю воткнет!» Федюнин лукавил. Мины магнитные, лепишь на броню, а не ставишь в грунт. Сапер задумался, потом махнул рукой. От сердца отрываю, последняя катушка. Выудил со стеллажа катушку, проволоки. Такая для растяжек хороша, тонкая, гибкая и вес небольшой. Если что останется, вернем. Спасибо, поблагодарил лейтенант. Когда вышли, сказал. Получите у старшины сухпай на трое суток. «Сидор, не забудьте! Вдруг удастся образец захватить и форму немецкую наденьте. Если на коротке с немцами столкнетесь, секунду-другую выиграете, а я машиной озабочусь. Болото не на участке нашего полка, но вас заставить надо, через посты провести, а то наши бойцы с перепугу стрельнут. Получили сухой паёк, в лесу две слеги срубили, от сучков ножами очистили, потом переоделись, попрыгали». Накидки взяли, в них форму завернуть при переходе болота. А еще у каждого по три лимонки. После некоторых споров катушку проволоки размотали, зацепив один конец за дерево, поделили пополам. Случись, утонет в болоте сидор, что тогда? А так у каждого метрах по 50-60. В разведке груз старались поровну делить. Не из-за веса. Вдруг немцы обнаружат преследование, Оставшийся в живых или отбившийся от группы должен выполнить задание. Когда стемнело, на полуторке к землянке подъехал Пенша. Накидками прикройтесь, чтобы бойцов не смущать, и в кузов. Бойцы Сидоры в кузов покидали, сами забрались. Кузов брезентом крыт. Не столько от непогоды, сколько от любопытных глаз. И сами разведчики нередко чужую форму надевали и пленных возили. Тряслись в кузове долго. Фара на полуторке одна, да еще узкая полоса в ней. Остальное закрашено. видно дорогу неважно, да еще и грунтовка, фактически направление. Гусеницами бронетехники из Кромсона в воронках. Но лучше ехать, чем идти. Еще в кузове часы сверили. Когда остановились, еще с километра пешком шли. Потому как почва влажная пошла. грузовику не проехать. Их встретил ПНШ по разведке другого полка. Проводил через посты и секреты. Уже у болота бойцы разделись. Сидоры и форму в плащ накидки завернули. Так форма сухой чистая останется. После первого перехода болота уже не так пугало. Точно знали, проходимая. Теперь идти легче, без пленного Ему приходилось много времени уделять. Язык ценный, как бы не оступился, не утонул. Шли молча, один за одним, держа дистанцию в полтора метра. Чуть меньше длины слеги. Оступится один, другой жертв подаст, вытащит. Но обошлось. Выбрались на твердую почву. Кто после липкой жижи с зыбким дном на твердь выбирался, знает. Почти счастье. Страшно захлебнуться, утонуть в болоте в расцвете сил. Если в бою не повезло, судьба такая. Воин ты. А в болоте сгинуть даже могилы не будет. Жутковато».